И опять-таки отметим хронологическое совпадение подъема пассионарности в Скандинавии, Западной Германии, Северной Франции и Северо-Западной Испании, то есть на оси, ориентированной с северо-востока на юго-запад. Никакого переноса генов пассионарности из Скандинавии в Астурию и наоборот не было, равно как и культурных заимствований. Смешение имело место во Франции, которое выдвинулось на первое место в Западной Европе, Англии Англия и Италия? находились за пределами ареала пассионарного подъема и стали его жертвами. Англию захватили франко-норманы, Италию — саксы, франконцы и швабы. Но импортированный заряд пассионарности воздействовал на этногенез этих стран, так же, как и возникший естественным путем, только с небольшим хронологическим отставанием. К XIII веку вся Западная Европа была охвачена мощным процессом образования этносов, равно как и подъемом культуры и государственности. Эти процессы шли параллельно, в постоянном взаимодействии. Число средневековых этносов сначала увеличивалось. Так на территории Франции выделились бритонские кельты, гасконцы, аквитанцы, провансальцы. Но нормандцы связали свою судьбу с, собственно, французами, можно думать потому, что наиболее пастионарная часть населения Нормандии вместе с Вильгельмом-завоевателем перебралась в Англию. Юг сопротивлялся французам отчаянно. сначала сопротивление возглавили манихе альбегойцы потом английские короли плантагенеты уроженцы пуатьье потом там укоренились гугенноты и наконец жарандисты противники робеспьера только победа капитализма во франции укрепила влияние парижа на юге страны потому что юноши шли на заработки в столицу а девушки нанимались в горничные возвращаясь домой они приносили усвоенный стереотип поведения и передавали его своим детям остальное довершили школу в 19 веке И Радио XX век. Таким образом, видимое начало западноевропейского романа германского суперэтноса можно датировать серединой IX века, а инкубационный период VIII веком, когда первые проблески пассионарности еще не разрушили старых традиций, унаследованных от Византии и германских предков. Дальнейшая этническая история Европы прослеживается путем изучения истории, что лежит за пределами, поставленной в этой статье проблемы. И, наконец, можно отметить пассионарный подъем в XII веке в Монголии и Маньчжурии. Продуктами его были чурджени, завоевавшие в середине XIX века Северный Китай, и монголы, политически объединенные в XIII веке Чингисханом. Этому видимому подъему предшествовал инкубационный период, занявший вторую половину XI века. В XIV веке точно такой же толчок имел место в Восточной Европе, где одновременно возникли этносы Литовско-русский, великорусский и татарский тюркоязычный. До этого татарами называли монголоязычные войска золотардынских ханов. Южнее Черного моря на той же меридиональной полосе создались турки-османы, сунниты и азербайджанские тюрки, объединенные под знаменем шиизма. Но ведь мы отмечали, что новый этнос может принимать любую окраску, в том числе и конфессиональную. Однако тут полоса пассионарного взрыва не продвинулась дальше на юг и не достигла тропиков. Объем статьи не позволяет нам остановиться на этом интересном примере, а также других, ибо число разобранных нами случаев пассионарных толчков не исчерпано. Но ничего принципиально отличного от приведенных примеров мы не найдем. Поэтому можно сделать выводы. Первое. Время от времени на разных участках поверхности Земли возникают пассионарные популяции, которые образуют консорции, в дальнейшем либо превращающиеся в этносы, либо погибающие. Второе. Один пассионарный толчок может породить несколько суперэтнических образований. Третье. Регионы суперэтносов могут быть разделены наземными барьерами, исключающими популяционно-генетический обмен и культурно-исторические влияния, но ареал пассионарного подъема монолитен. Четвертое. Пассионарность – признак, в биологическом смысле, составляющий наполнение исторических процессов, Направления, которых определяется общественной формой движения материи, с которыми происходит корреляция, составляющая содержание исторической географии и этнической истории. Что же касается объяснения столь странных особенностей появления пассионарности, то для него может быть предложена только гипотеза, тогда как изложенное здесь представляет эмпирическое обобщение по степени достоверности, приравниваемое к наблюденному факту.